Он торопился и обрадовался, когда все было позади. Среди ночи она сама разбудила его, и все было уже спокойно и неторопливо. Утром он проснулся еще до свистка, которым локомотив приветствовал приближающийся аварийный состав. Он увидел из окна снег и небо. Мир, сотканный из голубого и белого сияния. Он был счастлив. Два дня они пробыли в Сиэтле. Дом в Квинн-Эн-Хилле, где у них был заказан полупансион, располагался на склоне. Оттуда открывалась широкая панорама города с бухтой. Между небоскребами пролегал многополосный хайвей с нескончаемой вереницей машин. Днем многоцветный, а ночью все сливалось в одну слепящую полосу огней. «Как поток», — подумал он, — «текущий то вверх, то вниз». Иногда до них доносились звуки сирены, это сигналили машины полиции или скорой помощи, и все прочие машины прижимались к обочине. В первую ночь он так и не смог заснуть, постоянно вставал и подходил к окну, чтобы увидеть, как машина с красными или синими пульсирующими огнями прокладывает себе дорогу в нескончаемом потоке. Слышались корабельные гудки, которыми сюда приветствовали порт, покидая его или возвращаясь. Это были контейнерные суда, высокие и нарядные, круженные большими и малыми парусниками, с раздутыми от ветра яркими парусами. С моря всегда дул сильный ветер. Когда он не мог заснуть, то наблюдал, как спит она. Лицо выдавало ее возраст, он видел морщинки, обвисшую кожу под подбородком, за ушами, под глазами. А дутловатое лицо, резкий запах и посвистывание уже не отталкивали его. В последнее утро в поезде он разбудил ее посвистыванием, как раньше. С удовольствием осторожно прикоснулся ладонями к ее лицу, ощущая его нежность. И после того, как они были близки, он с удовольствием вдыхал под одеялом запах их любви и ее пота. Радовался, что может снова будить ее, то еще не разучился соблюдать ритуалы их любви, и что она тоже не разучилась и ничего не забыла, что их мир спасён. Он понял, их любовь создала мир, который представляла из себя нечто большее, чем их чувства друг к другу. Даже если чувства ушли, мир этот остался. Краски поблекли, стали черно-белыми, но этот поблекший мир оставался их миром. Они жили в нем и жили порядком этого мира. А сейчас этот мир вновь обрел многоцветие. Они строили планы на будущее. Это тоже была ее идея. А что, если начать перестройку дома? Может, вместо трех детских хватит, от... тем более, что дети, а потом и внуки будут приезжать все реже? Разве он не хотел всегда иметь большую комнату, где мог бы читать и писать книгу, которую планировал написать еще много лет назад и для которой при каждом удобном случае собирал материал. Не начать ли им вместе учиться играть в теннис, даже если из них не получится великих спортсменов? А что с тем предложением поработать полгода в Брюсселе? Оно еще действительно? Может, ей взять отпуск на полгода и поехать в Брюссель вместе с ним? Он радовался ее фантазиям и энтузиазму. Он тоже строил планы вместе с ней. Но он, собственно, не хотел ничего менять в их общей жизни, только ничего об этом не говорил. Он не хотел рассказывать ей о своем страхе перед несделанным. Он и сам не знал природы этого страха. Почему он возникает и почему с возрастом все сильнее его мучит. Он смутно сознавал что его страх из нежелания что-то менять. В каждой перемене бремя незавершенного становилось все ощутимее. Но почему? Потому что на перемены необходимо потратить время, а время течет все быстрее и быстрее, убегая от нас. Почему оно убыстряет свой бег? Разве время, в котором живешь в данный момент, как-то соотносится с количеством времени, которое у тебя осталось? Неужели с возрастом время убыстряется потому, что того времени, которое у тебя в жизни осталось, становится все меньше? Не потому ли вторая половина отпуска пролетает быстрее, чем первая? А может тут дело в конечной цели? В молодости кажется, что время течет слишком медленно.